История 84. Работа. Семья. Многие руководители бизнеса во всём мире, и Китай не исключение, любят подчёркивать, что они и сотрудники их компаний это одна семья. Китайцы в соответствии с конфуцианским мировоззрением действительно в некоторой мере экстраполируют семейные отношения на рабочие, по крайней мере, на отношения с начальником. Первое лицо компании воспринимают как главу семьи. От него можно выслушать натации, зачастую совсем неприятные, а иногда даже терпеть физическое воздействие. Некоторое время назад в СМИ появилось несколько душищапательных статей о том, как китайский босс заставил неродивых подчинённых есть кактусы, пить мачу и ползать на коленях, а кого-то даже порал. При этом некоторые руководители используют не кнут, а пряник. Например, один мой знакомый, открыв фирму и набрав штат Обивил сотрудников, что они здесь не для того, чтобы работать, потому что вы мои партнёры, и будущее компании тесно связано с вашим будущим доходом. Это заявление словно вызвало магическое действие. Сотрудники стали охотно работать сверхурочно и вкладывать все свои силы и интеллектуальные ресурсы в дело процветания фирмы. Более того, они начали следить друг за другом и делать замечания тем коллегам, кто, по их мнению, был недостаточно усерден. Скажем, когда человек хотел уйти в 18:00, ему говорили, что он должен определиться с отношением к работе, потому что он не сотрудник, а партнёр компании. И раз остальные всё ещё работают, то и он не имеет права уходить раньше. В этой фирме, как и везде, каждый сотрудник считает, что работает больше других. Поэтому, если кто-то идёт домой раньше, все остальные начинают на это болезненно реагировать. Руководители компании также обещают в будущем делиться прибылью с подчинёнными. Обычно они облекают эти посулы в форму устных договорённостей, дескать, когда фирма развернётся, каждый, кто стоял у истоков, будет получать процент от прибыли. Возможно, где-то именно так и происходит. Однако я часто был свидетелем того, что рано или поздно руководители и амбициозный сотрудник ссорились под надуманным предлогом и расставались далеко не друзьями. Инициаторами таких ссор были, естественно, руководители. Как я уже отмечал, китайцы придают большое значение корпоративному духу. Чтобы сплотить коллектив и заставить его работать как единый организм, владельцы бизнеса используют разные методы. Самый простой совместные вечеринки, на которые нельзя не ходить. Точнее, не то чтобы нельзя, просто ни один китаец не догадается, что от участия в них можно отказаться без действительно веских на то причин. Иногда бывает, что кто-то не ходит на совместные празднования Китайского Нового Года или другие торжественные мероприятия, но обычно такие люди не задерживаются в коллективе. Если человек не может дать внятных объяснений по поводу своего отсутствия, его начнут постепенно выживать. И неважно, виной тому болезнь, какое-то происшествие или на худой конец командировка, выпавшая на празднике. Причина очевидна. Раз он отказывается ходить в ресторан со всеми, Значит, считает себя выше остальных, не уважает руководство и коллег. Помимо походов в ресторан, компании проводят спортивные соревнования или творческие конкурсы. Это также налаживает атмосферу в коллективе, позволяет сотрудникам лучше узнать друг друга. Особенность китайских коллективов в том, что всё тайное там очень быстро становится явным, порой в течение недели. Боссы поощряют совместные мероприятия, особенно с возлияниями, чтобы отслеживать настроение подчинённых, узнавать об их нелояльных поступках и грешках, а также при необходимости своевременно реагировать на них. Некоторые руководители используют корпоративную культуру в борьбе за клиента. В провинции Дянсу одна женщина-предприниматель по фамилии Лян подняла корпоративную культуру своей компании на высоту. Устраивала концерты, литературно-художественные вечеринки для рабочих фабрики и зазывала партнёров и дилеров принять участие в этих мероприятиях. Приглашая кого-либо, Лянь поясняла, что для рабочих и менеджеров присутствие гостей это честь, поэтому они будут готовиться. Естественно, отказываться после таких заявлений было неудобно. Гости и хозяева пели и танцевали, энтузиазм Ляни и её сотрудников производил впечатление и запоминался надолго. Во время выступлений рабочие подчёркивали свои положительные качества, такие как честность, добросовестность и тому подобное, но делали это ненавязчиво, аккуратно. В результате, при выборе поставщиков, покупатели отдавали предпочтение Лян и её команде. Её компания успешно вышла на рынки Японии, Ирана и нескольких стран Юго-Восточной Азии.